Глава девятая Расходиться по швам не в человеческой природе. Это куклам и нижним юбкам свойственно рваться. И всё же в ту ночь после свадьбы словно некая жестокая швея выдернула все нити, которыми я была пошита. Лёжа в чулане, я даже не представляла, как собирать себя заново. Стоило мне закрыть глаза — как перед мысленным взором появлялись Матеус и Феба в саду. И то, как он помогал ей выбираться из-за стола, чтобы укрыться от ливня. Я пыталась думать о его обетах, обращённых будто бы ко мне, и о выбранных ради меня песнях, но не могла перестать видеть Матеуса рядом с ней. В поисках утешения я достала из кошелька фигурку матери птицы и всмотрелась в её причудливые изгибы. Стала вспоминать день, в который матушка подарила мне амулет. Как же уютно было опускать голову ей на грудь, слушать её сказки и вдыхать чудесный аромат Аниса, что всегда её окружал. В эту ночь я переживала отсутствие матери так же остро, как и в день её смерти. Венчание Матеуса было бы намного легче вынести, если бы я могла как прежде утешиться в её объятиях. Я не засыпала почти до самого рассвета и без конца грезила мрачными историями. То про жестокого новобрачного, то про волка в лесной чащобе. А проснулась лишь к полудню и заметно голоднее, чем во многие прошедшие недели из-за давишнего плотного ужина. Я пошла в огород посмотреть, не поспевают ли ещё какие-то осенние овощи. На грядках ничего не оказалось, зато жёлтые ягоды на незнакомых растениях, воришках света, заполонивших заднюю часть сада, выросли довольно большими. Мне стало интересно, насколько они съедобны. Я сорвала один из золотистых плодов, перезрелый и блестящий от замёрзшей росы. Меня окутал сладкий аромат, похожий на яблочный. Золотое яблоко. Подумала я с благоговением, вспоминая матушкину сказку. Сердце у меня подпрыгнуло. Маленький фрукт сверкнул инеем. Из прошлого всплыли позабытые слова. «Я тебе кое-что оставляю». Неужели это она их посадила? О том, что делать дальше, у меня даже не возникло вопросов. Матушка не дала мне возможности усомниться. Золотое яблоко несло исцеление от припадков. Никогда прежде я не пробовала ничего похожего. Плод оказался сладким, мягким и даже более мясистым, чем груши на свадебном перу. Я откусила второй кусочек и сразу же третий, потрясённая этой сладостью и нежностью мякоти, рассыпчатой от мороза. Потом заставила себя есть медленно, смакуя фрукт. Когда я добралась до гущи золотых семян, одно из них попало мне на зуб, и я остановилась. На вкус оно было гадким. Я вгляделась в сердцевину плода, и меня изумило то, насколько ясно я стала вдруг видеть. Я теперь различала каждую крупинку иния, каждый завиток в толще мякоти яблока, каждое увидающее растение в саду вокруг меня переливалась крошечными замёрзшими росинками. Я впервые видела, как в листьях ветвятся прожилки. Мог ли этот фрукт исцелить мне ещё и зрение? Я подняла взгляд, чтобы проверить, по-прежнему ли режет глаза яркое небо. Но мне даже не пришлось щуриться. Сердце у меня воспарило. Захотелось кому-нибудь рассказать. «Матеус!» Я должна встретиться с ним в лавке. Чуть не забыла. Я сорвала подаренный плащ с крючка и поспешила по улицам к рынку, поражаясь неизведанным подробностям видимого мира. Рисунку каждого жухлого листика, острым изломанным трещинам на брусчатке. Я шагала в таком восторге, что забыла обойти скорняжную мастерскую. Когда я приближалась к переулку за постройкой, из задней двери самодовольным видом показался старший сын Скорника. Глаза у него были налиты кровью. В углу рта краснела ссадина. «Хай, Львайс!» — спросил он с ухмылкой. «Чего это ты вырядилась?» Позади раздались шаги. Обернувшись, я увидела, что из-за угла дома неторопливо выходит младший из братьев и впервые рассмотрела его тёмные ресницы и холодную резкую голубизну глаз. «Добротный плащ! Зайди-ка да покажи нам, каким образом его заполучила». Я посмотрела на свою одежду, понимая, о чём он думает. О чём подумал бы любой при виде такого наряда? Щёки у меня запылали, я ведь действительно об этом размышляла. Я шла к женатому мужчине, от которого получила плащ в подарок. Я вцепилась в кошель на бедре, отчаянно молясь о возможности убраться из этого переулка, сохранив свою добродетель. И в этот миг всё снова началось. В пальцах появилось покалывание, я ощутила предательскую дрожь, иной мир подступил ближе. Не сейчас, — подумала я, — нет, нет, нет. Но вместо притяжения, которого я с ужасом ожидала, вес сместился в обратную сторону. Воздух налился густой вероятностью, как это случалось во время родов. В ушах у меня загудело, и в голову ворвался неземной женский голос. «Используй их, похоть!» — прошипел он с почти дьявольским весельем. Я в испуге застыла, подумав, что во мне наконец заговорил демон, в которого верил отец. И снова ясно осознала всё происходящее в переулке. Кривую усмешку младшего из братьев, шаги старшего за спиной. Мне стало интересно, поможет ли услышанный совет, демон его дал или нечто иное. Всё равно нет выбора, — подумала я. И заставила себя улыбнуться младшему сыну Скорняка, пытаясь утаить беспокойство. Тот обвёл меня взглядом. Я оправил Лалив, прошептала. «Знаешь...» «Не отказалась бы от новой меховой оторочки!» и подошла к нему, натягивая на лицо похотливую ухмылку. Тот удивлённо заулыбался и потянулся, чтобы привлечь меня к себе. Как только он это сделал, я увернулась. Его рука обхватила пустоту, а я нырнула ему за спину и вывалилась из переулка, шаркнув коленом о стену. Капюшон упал с головы на плечи, позади зачертыхался сын скорняка, Последнее, что я успела заметить перед тем, как скрыться в толпе, — это его униженное лицо. Оказавшись в относительной безопасности своей хижины, я стала размышлять о голосе, который услышала в переулке. «Съеденное яблоко матушки призвало демона? Или то была её богиня?» «Как бы мне хотелось, чтобы это оказалось богиня, но я почти ничего о ней не знала», и не представляла, что думать. Я вытащила птицу-мать из кошелька, поставила на стол и принялась изучать фигурку в поисках любого намёка на её суть. Груди, крылья и когти у неё были такими странными. Я закрыла глаза и, клянусь, почти наверняка ощутила, что воздух вокруг неё сгущается от вероятности, словно она притягивает нечто из иного мира. Она выглядела могущественной, что бы из себя не представляла, но её нагота, её свирепость меня пугали. Что за богиня стала бы советовать пользоваться мужской похотью в собственных интересах? Мне так хотелось ей довериться. В конце концов, матушка её боготворила, но я опасалась, что отец был прав, и моя ересь вызвала демона. Демона с шипящим голосом забавлявшегося видом устыжённых мужчин. Эта мысль одновременно и привлекала меня, и отвращала, что само по себе тревожило. Когда стало темнеть, я убрала фигурку обратно в кошелёк, решив не говорить Матеусу о золотых яблоках. Как мне рассказывать ему об исцелении, не упоминая голос, который я после этого услыхала? А рассказ о голосе его бы возмутил. Убеждения моего отца были ему намного ближе, нежели мне самой. На следующее утро я позавтракала единственной имевшейся в доме едой — золотыми яблоками. Потрогала амулет матери птицы в кошельке, снова пожалев, что не знаю, с каким богом или демоном он связан. Потом стала размышлять над предложением Матеуса, надеясь, что он придёт ко мне — раз накануне я не смогла добраться до его лавки. Но он не появился. Довольно скоро мне захотелось чего-нибудь, кроме фруктов. Я решила выбраться в город и обменять свою последнюю куклу на припасы. А на обратном пути можно было зайти в портняжную. Я долго простояла рядом с сидящей Гютель, прежде чем снять ту с полки. Она с бесконечным презрением взглянула на меня единственным глазом. «Не смотри так», — сказала я, — «выбора нет». Я пригладила ей волосы из пряжи, расправила ленты, сняла две коричневые стеклянные бусины с нити, висевшей у окна. Срезала чёрную, что оставалась на прежнем месте, и села пришивать к лицу куклы новые глаза. Пришлось провозиться с час и несколько раз уколоться, прежде чем меня всё устроило. Вскоре я уже шагала по городу с Гютель в сумке, завёрнутая в своё изодранное одеяло и одновременно очарованная и напуганная новыми подробностями мира вокруг меня. Я видела ещё лучше, чем накануне. Рыночная площадь стала ярче, красивее и затейливее, так что я пробиралась по ней осторожно и молилась о том, чтобы меня не узнали, пока я продаю Гютель и покупаю сыр и колбасу. На краю рынка собралась небольшая толпа, обступившая сыновей корняка. Сапожник и кузнец, сыновья Кожевника, двоюродные братья Мельника. До меня донеслись слова старшего из парней. «В неё вселился сукуп, говорил он. «Хайльвайс упрашивала нас лечь с ней». В груди у меня вспыхнули ошеломление и гнев. «Лжец!» — воскликнула я, не успев опомниться. «Ничего такого не было!» Все повернулись ко мне. «Это она!» — крикнул сын кожевника, складывая знак, оберегающий от демонов. Мужчины широко расступились, оставляя меня в пустоте. Жест подхватили остальные, и он потёк от руки к руке. «Она проклянёт нас!» — завопил старший из сыновей скорняка. Толпу окутал мрак, страх, подпитанный теми смертями, что вызвала лихорадка. И кожевника, и моей матушки. Я в ужасе стала высматривать лазейку, надеясь убежать. Худощавая женщина с отчаянным видом вдова кожевника потребовала «Не выпускать!» Горожане надвинулись на меня. Один из них, яростно сведя брови, сделал шаг вперёд и поднял булыжник. «Лихорадка из-за неё!» — рявкнул он, занося руку. Люди закивали, обшаривая землю в поисках камней. Стало ясно, чем всё закончится, если ещё немного промедлить. Я бросилась вперёд, оттолкнув с дороги вдову кожевника и помчалась прочь с площади, насколько быстро мне позволяли ноги. Сзади неслись выкрики и все мыслимые проклятия и ругательства. Грохот тысячи шагов становился громче. Стучали двери, из которых выскакивали всё новые люди, присоединяясь к погоне. Я прилетела домой, задвинула засов, и придвинула к входу стол, чтобы никто не смог пробиться внутрь. Заперла ставни, тяжело дыша и прислушиваясь к гулу неотвратимо подступающей толпы. А потом, пока я волокла матушкин топчан к задней двери, в переднюю заколотили, и сыновья скорняка стали громко требовать, чтобы я вышла и за всё заплатила. «Ты принесла заразу!» — выкрикнул кто-то. «Еретичка!» — детский голосок, тонкий и высокий. Ведьма! Я заползла под стол и повернулась спиной к двери, дрожа и борясь с неразумным порывом заткнуть уши и притвориться, что за ней никого нет. Через мгновение снаружи донёсся оживлённый говор. О чём-то заспорили. Я не могла разобрать всего, однако для кошмарного предчувствия хватило и тех нескольких слов, что удалось расслышать. Таких слов, как «жечь» и «масло», по которым я поняла, что меня хотят выкурить из хижины. Но, в конце концов, спор разрешил незнакомый мужской голос. «Не стоит оно того», — отрезал он. «Вдруг перекинется на причалы». Согласное ворчание было подарило мне облегчение, но потом я услышала следующие слова. «Выставим дозор. Ты и ты, оставайтесь со мной. Схватим её на другой раз, как выйдет». Несколько часов я просидела под этим столом, спиной к двери, пытаясь придумать, что мне делать. Убегать из города? Идти к Матеусу за защитой? И то, и другое оказалось невыполнимым. Мне бы в любом случае пришлось пробираться мимо часовых, что оставались снаружи. Мужчины на улице временами переговаривались. Едва слышно, слишком тихо, чтобы можно было понять, о чём идёт речь. Потом я, наконец, выбралась из-под стола, чтобы поискать что-нибудь съедобное и унять приступы голода. На донышке анисового горшка нашлось несколько семян, которыми я и поужинала, рассасывая их по одному и отвлекаясь от дум сладковатым вкусом. Когда наступил вечер, я зажгла лучину, села за стол и стала смотреть, как та горит. Спать не хотелось, я то и дело выглядывала сквозь ставни на тёмную улицу, гадая, на месте ли дозорный. Чем позднее становился час, тем упрямее мои мысли возвращались к голосу, говорившему со мной в переулке. В разуме кружили опасения, что это был демон, либо Ламия, либо Лилит, которого воззвание ко всем внимающим божествам впустили в моё сердце. Я не засыпала до глубокой ночи. Когда сквозь щели в ставнях пробрались лучи утреннего солнца, я проснулась, полная уверенности, мне придётся покинуть город. Я попыталась набраться смелости открыть ставни и посмотреть, есть ли кто на улице. Потом мне пришло в голову, что, может быть, безопаснее выглянуть в одну из щелей в садовой ограде. Я подошла к задней двери и надолго застыла. Мне было страшно, что кто-нибудь из мужчин мог забраться в сад. Наконец, решившись, я вышла в яркий осенний день под бледное солнце, тихо сиявшее над стеной. В крошечную дыру между булыжниками видно было двоих часовых, наблюдавших за домом. Медленно отступив от каменной стены, я убрела к скамейке в саду, и под умиротворяющий плеск волн о причалы снова стала размышлять, как убежать из города. Придётся перелезть через садовую стену? Украсть лодку? Отец даже не научил меня грести. Вот бы улететь на спине какого-нибудь чудовища, подобно ведьме, которые меня считают. Но даже окажись это возможным, податься мне было бы некуда. На закате, когда воздух наполнился запахом костров и праздничным звоном колоколов, я услышала, как кучка детей шагает по улице, смеясь и напевая песню Мартина, и вспомнила, что наступил мартов день. Нахлынувшие воспоминания о том, как мы пели эту песню с отцом, были слишком болезненными, чтобы предаваться им надолго. Я поговорила с матушкой, лежавшей под землёй. Поговорила с её потусторонней богиней, вертя в руках маленькую фигурку и долго безотчётно потирала чёрный камень, отчаянно вымаливая подсказку о том, как мне скрыться. Кажется, было около полуночи, ярко светила луна, всего на пару дней менее, чем полная, когда амулет под моим большим пальцем нагрелся, а кожа у меня покрылась мурашками. Я приготовилась к обмороку, но вместо этого вновь ощутила тяжёлую вероятность — как это было, когда голос заговорил со мной позади скорняжной мастерской. Воздух затрепетал, словно что-то приближалось. Я не представляла, что именно — душа, голос. Затем повсюду вокруг меня распустились призрачные завитки. Я задрожала, глядя, как они поднимаются, будто бы дымом над незримым огнём. Клубы делались всё гуще, мерцая и кружа, и плавно сливались в фигуру женщины, стоящей на коленях в грязи. В фигуру моей матери. Она подвязывала одно из растений с золотыми яблоками в своих счастливых перчатках и ярко-голубом плаще, который я совсем недавно видела в доме на крючке. Я ринулась к ней с криком «Матушка!». Она подняла взгляд от грядки, просияла и с радостным лицом раскинула руки. Я порывисто прильнула к её груди. Ощущение призрачных объятий разлилось в душе бальзамом. Она забормотала моё имя, снова и снова лицом зарываясь мне в волосы. Когда я вдохнула её запах, глаза у меня наполнились слезами. Земля и анис. Через мгновение она отстранилась и нахмурилась. Губы у неё зашевелились, и я не без труда разобрала слова тихие и приглушённые низким гулом, будто от жужжания пчёл. «Ты поела золотых яблок», — произнесла она. Я сморгнула слёзы и кивнула, потрясённая внезапной мыслью. «Это ты со мной говорила?» Голос у меня сел от удивления. «Я думала, что демон». Матушка не обратила внимания на вопрос, заговорила громче и ниже. «Тебе нужно оставить город». Она предостерегающе взглянула на меня, наполовину сердитая, наполовину испуганная, с таким же выражением, с каким всегда упоминала киндерфрессера. Я попыталась всё объяснить, глотая всклипы. «Горожане хотят забить меня камнями, они стерегут снаружи». Лицо у матери смягчилось. «Не плачь, у тебя впереди целая жизнь». Она вытерла мне слезы, ласково улыбнулась. У тебя будут детишки, ты будешь рассказывать истории, станешь повитухой. Ты найдешь свое предназначение. Правда? Она кивнула. Воздух вокруг нее замерцал. Сад стал затягивать туманом. Тот закружился вокруг нее, сияющий и пронизанный лунным светом. За городской стеной целый мир! «Как мне пробраться мимо часовых?» «Там никого сейчас нет». Они отвлеклись из-за гуляний на марта в день. «Но куда мне податься?» «Отыщи ворожею в лесу возле замка Ульриха и Урсильды. Она возьмёт тебя в ученицы». Я заглянула ей в глаза. Матушка смотрела на меня с бесконечной любовью. Вайс! сказала она, лучась улыбкой. «Я любила тебя больше, чем саму жизнь». Глаза у неё заблестели, а голос сорвался. Затем улыбавшиеся губы беспокойно дрогнули. Воздух стремительно сгустился, и я почувствовала отлив и растущее притяжение другого мира. Матушка зашарила руками в воздухе, хмурясь и тревожась, встряхнула головой раз-другой и потянулась ко мне. Но прежде чем она успела меня обнять, всё напряжение в воздухе лопнуло. Туман устремился обратно в иной мир и унёс её с собой.